Глава вторая. Потеря. Часы на ратуши едва пробили девять, а Джованни уже стоял перед дверью дома Марии. Ночью он почти не сомкнул глаз. Ему все время казалось, что она его зовет. Джованни даже порывался раз или два пойти к ней, но решил не тревожить домочадцев. На стук никто не отозвался, а он не мог бы не мог. Он постучал сильнее, снова тишина. Обычно ему сразу открывали, дома всегда были люди, но сейчас за дверью не раздавалось ни единого шороха. Джованни постучал в третий раз, когда снова никто не отозвался, он потянул ручку вниз. Дверь оказалась не заперта. Он вошел в прихожую. В глаза бросились несколько полок с плотно заставленной обувью. Обычно так бывало только по вечерам, когда вся семья собиралась дома. Он прошел дальше. На кухонном столе лежали нарезанные овощи, кастрюля с кусками мяса, пучки зелени. Рядом стояла стопка тарелок. Джованни перешел в столовую, там был накрыт стол. Хлеб, вино, сыр, пиалы с соусом были расставлены на тарелки, вилки, бокалы. Все выглядело нетронутым. Точно такая же картина наблюдалась по всему дому. Пустые комнаты без единой души. Что-то случилось, какая-то беда. Вот они все бросили и уехали. Джованни по-настоящему встревожился, когда вошел в комнату бабушки. Бабушка Мари. Тяжело болела и поэтому никогда не вставала с постели, но и ее в комнате не оказалось. Где-то внизу в полной тишине вдруг резко задребезжал телефон. Джованни со всех ног бросился к лестнице. В телефоне раздался очень недовольный голос: "Карло, ты где, дьявол тебя побрей! Поезд отправляется через тридцать минут. Это Джованни. Дядя Карло нет дома, я не знаю, где он." Пусть мне позвонит, как появится, я подыщу ему замену. Раздались гудки. Этот звонок встревожил Джованни еще больше. Он выбежал на улицу, на глаза попал со знакомый парень. Беппе, ты не видел Марию? обратился к нему с вопросом Джованни. Тот кивнул головой в сторону. Спроси у тетушки Габриело, она все о них знает, каждый шаг отслеживает, как никак родня. Беппе пошел дальше, а Джованни побежал звонить в дверь тетушки. Через минуту та высунулась с балкона третьего этажа. Руки у нее были по локоть в муке. «Тетушка Габриэлла, ты не видела сегодня Марию?» Задрав голову, закричал Джованни. «После того, как вы вместе пришли домой вчера вечером, она больше не выходила. Можешь не беспокоиться, Джованни! Она тебе не изменяет!» Закричала сверху тетушка Габриэлла. Ее нет дома, там вообще никого нет. Даже бабушка куда-то ушла, закричал Джованни. Сверху раздался смех. Бабушка не может уйти, ее придется только выносить вперед ногами. Все дома, Джованни, никто не уходил. Если бы они ушли, я бы увидела. Мое окно напротив, и с шести утра я на ногах. Их нет дома, никого нет. Марии тоже нет. Чувствую я, что теряет над собой контроль, выкрикнул Джованни. Она не поверила его словам, не поленилась, спустилась и сама прошла по дому родственников. После осмотра ее лицо мало чем отличалось от лица Джованни. «Они не выходили из дома. Богом могу поклясться. Может, ночью уехали? Но я бы все равно услышала. Да и как они бабушку увезли? Может, кто-то другой видел?» Тетя Габриэлла устремилась к соседям. Джованни побежал следом за ней, они всполошили всю улицу. Люди выходили и с удивлением выслушивали вопросы, а потом спешили сами посмотреть пустой дом. Осознав, что никто и понятия не имеет, куда делась семья Марии, Джованни бросился в магазин цветов на соседней улице. Мария часто туда заходила, но и там ее тоже не видели. Джованни обежал весь город. Зашел во все места, где только могла появиться Мария, но никто этим утром не видел ее. Когда он вернулся назад, у дома Марии и внутри уже работали жандармы. Их вызвала расстроенная тетушка Габриэлла. Они осматривали комнату за комнатой, спрашивали соседей и возможных свидетелей. Джованни услышал, как один из жандармов сказал «Они уехали, и вы не заметили». Не могли восемь человек разом исчезнуть? Они, наверняка, уехали на свадьбу или куда-то еще. Марии не могла уехать, не сказав мне. Она всю улицу закричал Джованни. Она никогда бы так не поступила. Несколько человек, включая его собственную мать, побежали к Джованни и начали его успокаивать. Они приводили разные доводы, но он ничего не слышал, кроме собственного горя. Марии нигде нет. Она пропала. Силы покинули Джованни. Он опустился на мостовую и, обхватив руками голову, заплакал.